Глава 53. Сандра и ее две матери. Мне позвонили, чтобы забронировать комнату. Ожидалось трое гостей. Хелена и Джефф Боксы из Миннеаполиса с дочерью Сандрой. Юрона — довольно необычный выбор для семьи. Сама я не стала задавать вопросов, но Хелен мне все объяснила. Пять с половиной лет назад Боксы удочерили в этой стране полуторагодовалую Сандру. С тех пор они больше сюда не возвращались. Теперь мы хотим показать дочери ее родину, сказала мне Хелен, чтобы она почувствовала свои корни. Здесь нередко брали сирот на усыновление, но, как я полагала, не многие приемные родители решались вернуться, чтобы показать ребенку страну, где он родился. Я выразила Хелене Бокс свое восхищение, пообещав сделать все возможное, чтобы эта поездка стала незабываемой. «Наверное, стоит вас предупредить», — заметила Хелен. «Год назад мы наняли человека по имени Сантос, чтобы он отыскал биологическую мать Сандры. Исходной информации было не так много, но мы все же рискнули. И вот три недели назад они получили весточку от Сантоса. Он отыскал женщину, отказавшуюся от ребенка, теперь проходящего под именем Сандра Бокс. Семь лет назад эта женщина подкинула младенца на ступеньки больницы в небольшом городке, расположенном в 15 километрах от Юроны. Сантос уточнил, что биологическая мать Сандры до сих пор проживает в этом городке. Конечно же, боксы были готовы приехать. Звонок состоялся во время моего утреннего кофе. Закончив разговор, я выбрала для боксов мартышкину комнату с большим двуспальным ложем и детской кроваткой, украшенной резьбой, изображающей обезьянок. Из французских окон был выход на небольшую веранду с качелями. Думаю, девочке понравится. Через три недели они приехали. Хелен Бокс — миловидная женщина примерно моего возраста. Ее муж — настоящий рыжий, она — рыжеватая блондинка. Но дочь совершенно не походила на родителей. Маленькая, крепенькая, она скорее годилась в родственнике Уолтеру. Такая же кофейная кожа и чернильно темные волосы. И тот же древний женский профиль. Как у торговок на местном овощном рынке или как на каменных плитах среди руин недавно обнаруженных в джунглях чуть севернее. Первый раз ко мне приехал ребенок, и я растерялась. Девочка держала смуглую, как и она сама, куклу American Girl. American Girl куклы, изображающие девочек разных национальностей. Но больше всего меня зацепил воздушный шарик. Должно быть, родители купили его в деревне обвязав нитку вокруг запястья девочки, чтобы он не улетел. «Стало быть, ты Сандра?» — сказала я. Ей очень понравилась и мартышкина комната, и полотенце на кровати в форме лебедя. Сандре было жалко его разворачивать, и я пообещала принести другое. В тот вечер боксы были единственными моими постояльцами, и они позвали меня поужинать вместе с ними. Иногда я так и делала, если была свободна, но на этот раз засомневалась — Все думала о шарике. «Пожалуй, мне нужно сделать распоряжение на завтра», — ответила я боксом. «Попрошу Марию приготовить вам еды в дорогу». Боксы намеревались следующим утром доплыть до Санта-Клары, встретиться там с Сантосом, а дальше отправиться в горы, где вдали от людских глаз их будет ждать мать Сандры. Ведь она отказалась от ребенка, а это считалось позором. «Не только ее родители, но и сама Сандра хотела, чтобы я поужинала с ними». «А вы знаете, что я приемная? – спросила девочка, помешивая соломинкой манговый напиток от Мирабель. «Да, мне твоя мама все объяснила», — ответила я. «Наверное, эта поездка очень важна для тебя». «Да, потому что у меня две мамы», — сказала Сандра. «Я родилась из животика другой мамы, но моя настоящая мама — она». И девочка указала на Хелен. «А у вас, наверное, только одна мама», — предположила Сандра. «Моя мама давно умерла», — сказала я. «И я жила с бабушкой». «Та мама, у которой я была в животике, не могла обо мне позаботиться», — рассуждала Сандра. «У нее не было денежек на еду». Я встретилась с глазами с Хелен. При общении с малознакомыми людьми мне было неудобно переступать границы. Боксы наверняка долго готовились к этой поездке, советовались с психологом. И кто я такая, чтобы иметь тут собственное мнение? Но Хелен с Джеффом очень спокойно восприняли речи Сандры. «Я уверена, что она не хотела с тобой расставаться», — сказала я. «И она наверняка очень сильно тебя любила». «Именно это мы и попытались объяснить Сандре», — вставил Джефф. «А у вас есть дети?» — спросила Сандра. «Детей у меня нет», — ответила я. «Но это пока нет», — рассудительно заметила Сандра. «Вы же не знаете, что будет дальше?» «Вы уж простите ее, вмешалась Хелен. «Сандия не знает, как общаться с посторонними». На ужин был подан шоколадный мусс со взбитыми сливками и клубникой. Мы не справляли никакого дня рождения, но я попросила Марию добавить в порцию Сандры шипучку. «А вы завтра очень заняты?» поинтересовалась девочка. «Не больше обычного. Тогда поедемте с нами», — попросила Сандра. «Вы же знаете испанский, так? А мои мама с папой выучили только фразы вроде «Ола» и «Буэнос диас». «Ола» — в переводе с испанского «Здравствуйте». «Буэнос диас» — в переводе с испанского «Добрый день». «Мне кажется, поездка касается только вас троих», — объяснила я. «Возможно, при мне вам будет неудобно разговаривать с твоей биологической мамой». «По правде говоря, мы с Джеффом тоже просим вас присоединиться», — сказала Хелен. «Мы совсем не знаем этого Сантоса, то есть вас мы тоже почти не знаем, но мне кажется, что вы человек понимающий». «Совершенно согласен с Хелен», — поддержал Джефф. «Мы тут как слепые котята. Мы уже все обсудили, пока гуляли в саду, и будем рады, если вы согласитесь». Я, конечно, говорю по-испански гораздо лучше, чем когда приехала сюда, призналась я. Но не владею языком в совершенстве. Все равно у вас получится лучше, чем у этих двоих. Сандра ткнула пальчиком в родителей. Увидев нашего пса Кузми, с которым она уже успела поиграть, Сандра побежала в сад. Пока девочки не было рядом, я уточнила у Хелен с Джеффом. Не будет ли выглядеть странным, если с вами окажется посторонний человек? «Послушайте, вся эта история вообще странная», — ответила мне Хелен. «Мы снимаемся с места и едем сюда, чтобы познакомить девочку, которую любим больше всего на свете, с ее биологической матерью. Думаете, мне не хочется плюнуть на все это и просто пойти на рынок, чтобы накупить всяких бус, браслетов и кукол-утешительниц?» Кукла-утешительница — «Кукла -утешительница, маленькие трепишные куклы в традиции майя, оберегают от тревог и бессонницы. Но мне кажется, что наша дочь имеет право знать историю своего происхождения. Итак, мы договорились встретиться утром на патио. Насчёт истории происхождения я была с ними согласна. Потому что когда тебе шесть лет и твоя мать погибает от взрыва бомбы, много вопросов остается без ответа.